Глава 12. Мальчик лежал на спине в окружении щенков и радостно хихикал. Щенки с толстыми животиками и несуразно большими лапами цеплялись за его свитер в поисках точки опоры. «Мальчишки в этом возрасте сами похожи на щенков», — подумал Байрон, который заклеивал скотчем очередную картонную коробку. Все утро мальчуган наматывал круги по садику, убегая от терьерши, возбужденной тявкавшей от восторга. Когда рядом не было матери, он менялся до неузнаваемости и с удовольствием осваивал новые премудрости, как чинить изгородь, как выращивать птенцов-фазанов, как отличать хорошие грибы от ядовитых. Более того, малыш изливал на собак такие потоки любви и обожания, что обе суки, ранее признававшие только хозяина, сделали для него исключение, распространив на него свою преданность. Нет, мальчик не сделался разговорчивее, от него трудно было дождаться простых «да» или «нет», но стал держаться менее настороженно. Мальчикам его возраста не годится быть такими, и Байрон с грустью проводил параллель между ним и своей племянницей Лили, с ее непрекращающейся болтовней, вечными требованиями любви и внимания. Принято считать, что это нормально для мальчика, недавно потерявшего отца, что дети по-разному реагируют на психологические травмы, Байрон случайно подслушал, как вдова отбивалась по телефону от какого-то учителя, пытавшегося навязать ей психиатра или кого-то в этом роде. «Я говорила с ним, и он категорически отказывается. И я хочу позволить своему сыну по-своему справляться с проблемами», — сказала она. Голос ее звучал ровно, но костяшки пальцев, которыми она вцепилась в дверную ручку, побелели. «Нет». Я отдаю себе отчет и непременно сообщу вам, если пойму, что он действительно нуждается в помощи специалиста. Байрон даже наградил ее мысленными аплодисментами, поскольку и сам испытывал инстинктивную потребность в личном пространстве и категорически не приемлил вмешательства в свою жизнь. Но Господь-свидетель, Байрон неоднократно задавал себе вопрос, что творится в голове у этого угрюмого малыша. Заглянув на кухню, Байрон спросил. "Тири, можно оставить тебя одного? На минуточку. Мне надо кое-что принести сверху». Мальчик кивнул, и Байрон, привычно пригнув голову, поднялся по узкой лестнице в спальню. «Два чемодана, четыре большие картонные коробки, куча всяких мелочей на небольшой контейнер, плюс новый помет щенков». Похоже, за целую жизнь он так и не накопил добра, а для того, что у него есть, не нужен дом. Байрон тяжело опустился на кровать, прислушиваясь к тявканью внизу. Да, его спальню вряд ли можно было отнести к разряду элегантных или шикарных, но последние несколько лет он был здесь счастлив с сестрой и Лили. Он никогда не приводил сюда женщин. В тех редких случаях, когда у него возникала потребность в женском обществе, он старался сделать так, чтобы дама пригласила его к себе, а потому спальня его беззаботливой женской руки скорее напоминала безликий номер отеля. Сестра предлагала ему повесить подходящие занавески и застелить постель покрывалом в тон, но, насколько он понимал, Она всего лишь хотела, чтобы он мог снова почувствовать себя дома. Он попросил ее не беспокоиться, ведь в любом случае большую часть времени он пропадал в лесах и полях. И тем не менее это был дом, и Байрон понял, что ему грустно покидать его. Хозяева жилья категорически отказывались пускать постояльцев с собаками. А единственный человек, который согласился принять питомцев Байрона, в качестве залога потребовал плату за шесть месяцев вперед на случай, если животные причинят ущерб. Озвученная сумма была просто несусветной. Еще один потенциальный арендодатель заявил, что разрешит держать собак только на улице. Байрон объяснил, что как только пристроят щенков, взрослые собаки будут спать в его машине – Однако хозяин на это не купился. Откуда мне знать, что как только меня здесь не будет, ты не впустишь их в дом? Неделя шла за неделей. Сестра уже съехала, и до окончания срока аренды оставались считанные дни. Байрон уже начал подумывать о том, чтобы взять в долг у Мэтта. Но, прислушавшись к внутреннему голосу, отказался от этой затеи, поскольку опасался попасть в еще большую зависимость от Мэта даже если бы тот и согласился судить нужную сумму. «Ну, и как нам теперь быть, старушка?» Байрон погладил Колли по голове. «Мне 32 года. У меня нет семьи. На работе я получаю сущие гроши и вообще скоро стану бездомным». Собака посмотрела на него тоскливыми глазами, словно и она тоже понимала, что будущее их покрыто мраком. Байрон улыбнулся и, сделав над собой усилие, встал с кровати. Он решил на время забыть о своих безрадостных перспективах и о гнетущей тишине опустевшего дома. Байрон не мог позволить, чтобы голос отчаяния поколебал его решимость, ведь еще с прежних времен он знал, как легко оказаться во власти упаднических мыслей. «Да, жизнь — штука несправедливая, вот и все дела». И малыш Тири, ждавший его внизу, прекрасно это знал. К тому же мальчику пришлось усвоить жестокий урок в гораздо более нежном возрасте, чем ему, Байрону. Байрон спустился вниз. «Пора проводить Тири домой». Сегодня местная газета не выходила. Байрон очень рассчитывал, что хоть какое-нибудь объявление да найдется. Он посмотрел на мальчугана и, отметив про себя его счастливое лицо, Почувствовал к нему нечто вроде благодарности за возможность отвлечься. «Ну все, пошли», — сказал он Тьери, стараясь говорить по возможности беззаботно. «Если будешь хорошо себя вести, мы спросим у твоей мамы разрешение посидеть в кабинете экскаватора Стива, когда будем расчищать нижнее поле». Изабелла спустилась с лестницы и, услышав, что кто-то присвистнул ей вслед, инстинктивно стянула на горле воротник блузки мэт в другом конце коридора заводил электрический кабель в зияющую дыру в стене кожаный пояс для инструментов небрежно опоясывал его бедра рядом стояли двое парней которых она уже видела пару раз до того а вы сегодня такая нарядная миссис Ди. неужели куда то собрались изабела покраснела мысленно отругав себя за это ой ну что вы «Запиная, — сказала она, — просто старая блузка, которую я случайно откопала». «Вам идет, — сказал Мэт. Вы должны почаще носить этот цвет». Его напарник что-то пробормотал, и Мэт снова занялся кабелем, тихо напивая себе под нос. Изабелла узнала мотив. «Эй, там, одинокая девушка, одинокая девушка». Изабель очень хотела собернуться, но она решительно прошла в гостиную, по-прежнему стягивая воротник на горле. Мэтт уже в третий раз за неделю делал ей комплименты, хотя в данном конкретном случае ее блузка вряд ли заслуживала особого внимания. Блузка из темно-синего льна была старой и со временем основательно вытерлась. Подарок Лорана во время поездки в Париж много-много лет назад. Одна из тех старых вещей, которые снова стали Изабелле в пору. По правде говоря, большая часть предметов ее гардероба теперь висела на ней мешком. После смерти Лорана Изабелла совсем потеряла аппетит. Иногда ей казалось, что если бы не дети, она могла бы сидеть исключительно на печенье и фруктах. Кстати, о детях. Рядом не оказалось ни единой живой души, с которой она могла бы о них поговорить, пожаловаться, на тяжелый характер Кити, на упорное молчание Тиери. Если она с кем и общалась, то в основном с Мэттом. «Ваша ванная», — в дверях показался Мэтт. «Ну как, вы приняли решение насчет того, чтобы ее перенести? Ей самое место в третьей спальне». Изабелла попыталась вспомнить их предыдущее обсуждение этой темы, «А разве вы сами не говорили, что перенос потребует дополнительных затрат?» «Ну, может, выйдет чуть-чуть и дороже, но тогда у вас будет и гардеробная, и примыкающая к спальне ванная, а трубы переложить плевое дело будет гораздо лучше, чем сейчас, когда она зажата в углу». Обдумав его слова, она покачала головой. После того случая с рухнувшим потолком она не могла спокойно вести беседу. Ее так и тянуло. Посмотреть наверх. Нет, Мэтт, я не могу себе этого позволить. Полагаю, надо просто привести в порядок старую ванную комнату. Говорю же вам, Изабелла, так получится гораздо лучше. Достойные ванная и гардеробные сразу увеличат стоимость дома. Он обладал редким даром убеждения, и его тон явственно свидетельствовал о том, что последнее слово всегда оставалось за ним. «Я знаю, вы долго вынашивали идею», — сказала Изабелла, — «но не сейчас». «На самом деле, о чем я действительно хотела с вами поговорить, так это о розетке на кухне. Мне надо срочно подключить холодильник до начала жары». «Ох да, розетка. Все не так просто, как кажется, из-за старой электропроводки». Мэт ухмыльнулся. «Но я что-нибудь придумаю, не волнуйтесь». «Кстати...» «У вас очень красивые волосы». Она поймала свое отражение в настенном зеркале и попыталась понять, какие изменения произошли сегодня с ее внешностью. Ведь Мэтт уже дважды похвалил ее внешний вид. Затем она поспешно отвела глаза из опасения, что он ненароком увидит, как она изучает себя в зеркале. Бывали дни, когда Мэтт казался воистину вездесущим выскакивал из комнаты, в которую она собиралась войти, заметно оживлялся, когда она играла на скрипке, приходил на кухню попить кофейку, когда она стряпала, комментировал сегодняшние газеты. Иногда она была даже не против. «Хочу вас предупредить. Я нашел свежий крысиный помет за плинтусом. Должно быть, строительные работы расшевелили крыс». Изабелла внутри содрогнулась. После той истории с крысой она практически перестала спать. Может вызвать бригаду диротизаторов? Бесполезно. Пока полы вскрыты, крысы найдут, где спрятаться. Они могут проникать в дом со двора. Оставьте все как есть до конца ремонта. Представив, как в глухую полночь в дом пробираются крысы, Изабелла закрыла глаза. Затем... С тяжелым вздохом она потянулась за кошельком и ключами. Мэт, я в магазин. Скоро вернусь!» — крикнула она. Изабелла плохо понимала, с чего это ей вздумалось сообщать ему о своих перемещениях. Если ему вдруг понадобилось бы войти или выйти, он всегда мог воспользоваться запасным ключом, спрятанным под ковриком у задней двери. Ведь именно Мэт обнаружил ключ несколько недель назад. Выходит... Они многие месяцы спали в доме, в который любой, кто хочет, мог войти. Эта мысль ужаснула Изабеллу. Мэт? Но он не ответил. Запирая за собой парадную дверь, она слышала, как он весело насвистывает где-то наверху. Она простояла около десяти минут в очереди к банкомату, в основном потому, что пожилой мужчина перед ней озвучивал всю информацию, появлявшуюся на экране. «Десять фунтов, двадцать фунтов, пятьдесят фунтов. Иное. он. Так сколько же мне нужно?» В отличие от стоявшей сзади нее женщины, Изабелла не выказывала признаков нетерпения, несмотря на то, что на улице шел дождь, а она забыла зонтик. «Она лучше, чем кто бы ты ни был и знала. Иногда простейшие операции, которые для других не составляют труда, могут поставить тебя в тупик». Более того, она даже похлопала старика по плечу, когда тот в результате оставил в банкомате деньги, за что получила его искреннюю благодарность. Погруженная в свои мысли, Изабелла не сразу заметила, что когда она набрала пин-код и нужную сумму, на экране появилась надпись «На вашем счету недостаточно средств для проведения транзакции. Пожалуйста, обратитесь в местное отделение вашего банка». Она вышла из очереди и вошла в банк. Женщина за стойкой внимательно изучила ее карточку, набрала что-то на компьютере, а затем подтвердила информацию на экране банкомата. «На вашем текущем счету недостаточно средств, прошедших клиринг». «А вы можете сказать, сколько вообще денег у меня на счету?» – спросила Изабелла. Женщина опять постучала по клавиатуре, затем нацарапала какую-то цифру на листке бумаги и протянула Изабелле. «У вас овердрафт. Если вы превысите этот предел, она нацарапала еще одну цифру, вам придется платить пенни, поскольку овердрафт автоматически становится неразрешенным». Изабелла отчаянно пыталась вспомнить свои траты за последнее время. «Значит так». Кровельная черепица, незапланированная покупка, новая канализационная труба, осветительная арматура, обошедшаяся ей вдвое дороже, чем она рассчитывала. «А вы не могли бы перевести немного денег с моего сберегательного счета? Там наверняка что-то осталось, чтобы у меня не было овердрафта». Служащая банка с профессиональным безразличием сделала запрос и протянула Изабелле очередную бумажку, где была указана сумма на ее сберегательном счету. Цифра оказалась значительно меньше, чем рассчитывала Изабелла, но банковское служащее, решив ради исключения проявить любезность, повернула к ней экран компьютера и показала все транзакции, имевшие место в предыдущий месяц. «О, у меня строительные работы в самом разгаре», — дрожащим голосом произнесла Изабелла. Банковская служащая улыбнулась явно сочувственно. «Очень чувствительно для бюджета, да?» Изабелла, опустошенная, обессиленная, возвращалась домой с картошкой и фасолью в томате вместо запланированного жареного цыпленка с салатом. Чтобы немного поднять настроение, она поставила старую кассету с Генделем, которую откопала в бардачке. Прежде она никогда не задумывалась о стоимости продуктов, но теперь, перед лицом тающих, как апрельский снег, накоплений, она поняла, что следует быть экономнее. Исключив мясо и рыбу из их рациона, она сможет уменьшить затраты на продукты почти на 20 фунтов, а сквош обойдется гораздо дешевле натуральных соков. Вчера на весь вечер штопала тьери носки, Хотя раньше выбросила бы их на помойку и купила бы новые. Было даже нечто завораживающее в том, что она как хорошая хозяйка сидит перед огнем, шитьем в руках. Она проехала уже четверть мили по проселочной дороге, и тут Долорес, словно специально выбрав момент, решила лишить Изабеллу последних запасов оптимизма. Мотор который в предыдущие дни и так капризничал, на что Изабелла предпочла не обращать внимания, окончательно заглох, когда машина переползала через огромную лужу посреди дороги. Изабелла осталась сидеть в салоне, дворники дернулись и застыли на лобовом стекле. Музыка продолжала греметь. Она выключила приемник и попробовала включить зажигание. Безрезультатно. «Ох, черт бы тебя побрал!» — взвизгнула Изабелла. Она вышла из машины, выругалась, поскольку тут же промочила ноги вылистой из жижи, стукнула по капоту и открыла его, частично защитив себя от дождя. Изабелла уставилась на потрескивающий мотор, сама толком не понимая, чего, собственно, ищет. «Но почему?» — жалобно спросила она. «Почему именно сейчас?» почему-то не захотела доехать до дома. Она пнула ногой колесо, затем вытянула масляный щуп, единственную деталь двигателя, с которой была знакома, но, проверив уровень масла, она не знала, что делать дальше. Свинцовые небеса продолжали изрыгать потоки дождя, и она с трудом поборола желание выругаться, клиня разбушевавшуюся стихию. Изабелла даже не была уверена, хочется ли ей возвращаться в дом. Временами ей казалось, будто дом буквально съедает ее заживо, поработив целиком и полностью. Более того, высасывая из нее энергию, которая уходила на нескончаемую работу по его содержанию. Теперь... Голова Изабеллы была вечно забита вопросами, требующими незамедлительного решения, где установить розетку, какое дерево использовать, какую толщину плинтусов выбрать. Она старалась не думать о том, какова была бы сейчас ее жизнь, если бы Лорен остался в живых. Но на данный момент Изабеллу гораздо сильнее терзали более мелкие проблемы. Заглохшая машина, выписка с банковского счета, отчет об успеваемости детей, крыса на кухне. А мне наплевать, хотелось ей крикнуть в лицо рабочим, постоянно ее о чем-то спрашивавших. Я просто хочу, чтобы в доме все работало, и мне не надо было забивать голову ерундой. Хочу думать об Адажу, а не о теплоизоляции. А еще я хочу машину, способную доехать до магазина и обратно. Вырвался у нее вопль души. «Неужели я слишком многого прошу?» Она снова пнула колесо, получив какое-то извращенное удовольствие от боли в ноге. «Больше не желаю иметь со всем этим дело. Я хочу жить так, как жила раньше». Она забралась в машину, мокрые волосы рассыпались по плечам, затем крепко зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов. Ей срочно надо было решить, как выйти из ситуации. То ли вернуться в магазин и вызвать эвакуатор, то ли дойти до дома пешком. Утром Изабелла отдала Кити свой мобильник, надеясь хоть как-то поднять настроение дочери, а теперь в любом случае придется 15 минут тащиться туда или сюда под дождем. Изабелла закрыла глаза и снова включила музыку, чтобы та в очередной раз напомнила ей о том, что все проходит. И это пройдет. А когда открыла глаза, то увидела через лобовое стекло в потеках воды какую-то красную машину, направляющуюся прямо к ней. минь Мета. Мэтта. Что, проблемы? Мэт остановился в нескольких футах от нее. Заглохла и не хочет ехать. Изабелла была не в силах скрыть свое облегчение. Не могу понять, в чем дело. Мэт подошел к машине, поднял капот заглянул внутрь. Из открытой правой передней двери доносилась музыка. «У вас такого еще не случалось?» «Да?» — спросил Мэтт. Он засунул руку под капот и пощупал двигатель, затем убрал руку. «Попробуйте ее завести». Изабелла села за руль и попробовала включить зажигание. Он прислушался, а затем махнув рукой, чтобы Изабелла выключила музыку. «Еще раз», — скомандовал он а затем... Еще секундочку. А что вы там слышите? Изабелла была явно заинтригована. Что вы можете слышать такого, чего не слышу я? Она вышла из машины. Ей было неудобно сидеть в сухом салоне, когда Мэтт из-за нее мог под дождем. Увидев Изабеллу, Мэтт снял куртку и жестом предложил укрыться под ней. Затем подошел к своему мини пошарил внутри и достал тряпку. Вернулся к машине Изабеллы, вытащил какую-то резиновую прокладку и принялся тщательно ее вытирать. Потом почистил контакты. К тому времени, как он закончил, его серая футболка успела насквозь промокнуть, а в волосах заблестели капельки дождя. «Ну вот, попробуйте теперь», — сказал он. Изабелла залезла обратно в машину и мокрыми пальцами повернула ключ в замке зажигания. Двигатель послушно заурчал. «Ой!» — восторженно воскликнула она, и, увидев в окне мокрое лицо Мэтта, подпрыгнула от неожиданности. «Крышка распределителя», — произнес Мэт, щурясь от дождя. «В машинах с низкой посадкой типа вашей они быстро намокают, тем более при таких лужах. Здесь нужен технический аэрозоль VD-40». «Я вам вот что скажу. Я поеду с вами, а ребятам велю развернуться и ехать следом. Хочу удостовериться, что вы в порядке и добрались до дома». Не слушая ее возражений, он сел на пассажирское сиденье и кивком показал, что надо объехать красный минивэн. Она вдруг поймала на себе взгляды его работяг и особенно остро почувствовала, что на ней мокрая блузка, а рядом чужой мужчина. «А теперь слушайте на здоровье вашу музыку», — ухмыльнулся Мэтт. Изабелла включила приемник на полную громкость, ее накрыла волной ликующих звуков клавесина. Гендель, сказала она, заметив, что Мэтт рассматривает футляр от кассеты. «Только не говорите мне, что...» «Да-да, это музыка на воде», — хихикнула она, услышав в ответ его раскатистый смех. Она сама толком не знала, что на нее нашло. Может, дело было в чувстве облегчения, что машина в порядке? Может, в отчаянии из-за расстроенных финансов? А может, в необходимости дать выход эмоциям, но когда ее старая колымага затряслась по ухабам по дороге к одинокому, прохудившемуся и слишком накладному для хозяйки дому, Изабела принялась смеяться, смеяться до упаду. Причем так, что сама испугалась, не закончится ли этот смех слезами. Она свернула на подъездную дорожку, заглушила мотор, выключила магнитофон и резко оборвала смех. И наступившая тишина внезапно стала слишком многозначительной. Изабелла посмотрела на свои руки, на мокрые пятна на длинной юбке, на грудь, облепленную сырой блузкой. Она даже не увидела, а скорее почувствовала, что Мэт буквально ест ее глазами и поспешила сделать строгое лицо. «Как приятно видеть вас, улыбающийся!» — невозмутимо обронил Мэт. Их взгляды встретились. В его пронзительно-голубых глазах она не увидела обычной самоуверенности. Он положил ей руку на плечо. Ее словно пронзило ударом тока, но Мэт открыл дверь, вышел из машины и пошел под дождем к своему минивену. А Изабелла, неожиданно для себя, дотронулась рукой до того места, что хранило его тепло. Даже для человека, зарабатывающего вдвое больше, не нашлось ничего, что можно было бы считать нормальным домом. Абсолютно ничего. Для человека, который не хотел уезжать из тех мест, где провел всю свою сознательную жизнь. Байрон сидел в машине. Дождь косыми потоками заливал лобовое стекло. Щенки на заднем сиденье скулили и огрызались друг на друга. И искал в местных газетах несколько строчек, которые могли бы помочь ему обрести дом. «Да». Предлагалось жилье на любой вкус. Дома класса люкс, квартиры с двумя спальнями, коттеджи для рабочих, в которых уже давным-давно не живут рабочие. Но не было ничего для человека с низким доходом и минимальными сбережениями. Понимая всю плачевность своей ситуации, Байрон, тем не менее, не хотел в это верить. Ведь всегда кажется, что подобные вещи случаются не с тобой, а с кем-то другим. Хотя. С другой стороны, несколько лет назад ему пришлось жить в таких условиях, какие и в страшном сне не приснятся. Как там говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. У Байрона больше не было планов, за исключением возможности найти хотя бы временное жилье. От отчаяния он даже собрался сдать щенков в приют для животных, что отчасти развязало бы ему руки. Но... Таких крошечных щенков нельзя было оставлять одних без матери, а Байрон и помыслить не мог о том, чтобы расстаться с Мэг. Ведь Мэг и Элси — это практически все, что у него осталось. Конечно, Байрон мог попросить у сестры разрешения переночевать пару недель у нее на диване, но он считал это неправильным, ведь она только-только начала новую жизнь — И гордость не позволяла ему лишать ее возможности в кои-то веке зажить полноценной семьей. Да, у него были друзья в деревне, но не настолько близкие, чтобы просить их об одолжении. Неожиданно для себя он обнаружил, что в таком положении находится целая прослойка людей. Ни один из них не наклеит на себя ярлык бездомного, но все они по тем или иным причинам оказались в подвешенном состоянии перекантовывались на диванах у друзей, на временно пустующих кроватях, в домах на колесах, просили об одолжении дать им на недельку другую крышу над головой. Конечно, он мог отправиться за двести миль отсюда в родительский одноэтажный домик на побережье, но что это изменит? Работы у него не будет, а их дом с коврами и кучей безделушек вокруг отнюдь не самое подходящее место для человека с собаками. Денег у родителей тоже не попросишь, поскольку они и так еле-еле сводят концы с концами. Ну а кроме того, Байрону ненавистна была сама мысль о том, чтобы признаться, как низко он пал, тем самым разочаровав их уже во второй раз. Не очень-то приятно сознавать, что у тебя нет дома, и ему не слишком-то хотелось, чтобы на него навешивали и этот ярлык». Его лицо исказило гримаса отчаяния. Он погрузился в свои невеселые мысли и просидел в глубокой задумчивости до темноты, очнувшись только, когда щенки принялись обиженно скулить. Тогда он завел машину и двинулся в путь. К тому времени, как он остановил свой старенький Лендровер на поляне возле загона для фазанов, уже совсем стемнело. Этот участок принадлежал Мэтту, а потому присутствие здесь машины Байрона никого не удивит и не вызовет лишних вопросов. Было почти восемь часов вечера. Байрон посадил щенков в картонную коробку, перекинул сумку через плечо и пошел вперед. Элси и Мэг побежали следом. Байрон знал здешние места как свои пять пальцев, фонарь ему был не нужен. Он вырос в этих местах, исходил здесь все вдоль и поперек, мог с закрытыми глазами перебраться через поваленное дерево или с легкостью горного козла перепрыгнуть через канаву. Он шел сквозь плотную тьму под пологом густого леса. Где-то вдали ухнула сова, сдавленно пискнул пойманный хищником кролик, но Байрон не слышал ничего, кроме шуршащего шепота дождя и хлюпающих звуков Собственных шагов. Наконец он увидел огни. Он остановился на краю поля, на секунду усомнившись, способен ли он это сделать. Байрон смотрел на едва различимый женский силуэт на фоне светившегося окна. Женщина сделала шаг вперед, задернула шторы и исчезла из виду. Уже гораздо позже он осознал, что это было для него нечто вроде надира. Столь неприметная деталь повседневной жизни еще раз продемонстрировала ему, что он нереально одинок и выброшен на обочину. Щенки беспокойно ворочались в отсыревшей коробке. «Это ведь ненадолго», — говорил он себе, вытирая лицо свободной рукой. «Пусть малыши подрастут, и тогда я смогу их продать. Мне надо только встать на ноги» он поправил коробку под мышкой и, шикнув на собак, прошел вдоль поля, пока, наконец, не нашел нужную дверь в обшитой сайдингом кирпичной пристройке к задней части дома. Замок с незапамятных времен был сломан, дерево вокруг прогнило, и кованный засов едва держался. Байрон осторожно открыл дверь и прислушался к далекому звуку скрипки, к неожиданно громкому голосу ребенка. Он Проскользнул в темный проем и спустился по каменным ступенькам. Воздух под домом был затхлым, слегка отдавал серый, но, по крайней мере, тут было сухо и на пару градусов теплее, чем на улице, ведь ночи по-прежнему стояли холодные. Над головой глухо урчал бойлер. И только притворив за собой вторую дверь, Байрон решился зажечь фонарь. Все оказалось именно так, как он и помнил. Г-образные бойлерные под домом, ветхий агрегат в дальнем углу, старая поленница возле двери, достаточно высокая, чтобы защитить его от любопытных глаз, грязная раковина для подсобных рабочих и закрытый на замок черный ход из кухни. Дети здесь не бывают, да и вообще сюда вряд ли хоть кто-нибудь заглянет. А вдова, скорее всего, даже и не подозревает об этой комнате под домом. Поставив коробку на пол, Байрон развернул спальный мешок. Мэг с видимым облегчением подставила щенкам соски. Ладно, оставшиеся пожитки он перенесет сюда завтра. Он поставил для Элси и Мэг миски с водой и кормом, а затем попытался помыться в крошечной раковине. Наконец он выключил фонарь, сел в углу возле решетки, сквозь которую виднелся кусочек ночного неба, и прислушался к уютному сопению собак, стараясь не думать об обитателях дома. Он вообще старался ни о чем не думать. Этим мастерством он в совершенстве овладел несколько лет назад. Байрон уже собрался было залечь в спальный мешок, но тут его внимание привлек странный металлический блеск. Блеск навехонького металла, Они заржавленных, потемневших от времени крюков и засовов, непременной принадлежности старого дома. Байрон направил луч фонаря на таинственный предмет. В углу, возле двери на кухню, стояла переноска для животных. Навехонькая проволочная переноска с толстым поддоном внизу, годящаяся, например, для маленькой кошки. Байрон поднял переноску и неожиданно заметил на дне катышки помета. Выходит, переноску использовали вовсе не для кошки. Замок на двери, закрывающий черный ход на кухню, был сломан. Байрон сел на пол, все неприятности в мгновение ока были забыты. Он думал о незваном госте в кухне над ним.